Как всегда, будильник зазвенел слишком рано. Спать хотелось до невозможности, хотя вчера я улегся в кровать часов в 9 вечера. За окном царила темень, а когда я выглянул в окно, то там бушевал снежный ураган. Зима никак не хотела понять, что ее время уходит. На будильнике стрелки вплотную подошли к 7 утра. Быстро собравшись, я покинул номер за стойкой, сидел уже другой портье. Ему я отдал ключи и, попрощавшись, направился в соседнюю забегаловку – Там уже сидели такие же ранние пташки, как и я, в основном водители. Кто еще может завтракать в такой час рядом с оживлённой трассой? К сожалению, ничего из горячего, кроме яичницы, здесь предложить не могли, зато рыбных холодных закусок было море. Я, тем не менее, рыбе предпочел яичницу глазунью, черный хлеб и кружку кофе. Купив еще кое-что с собой, отправился к машине. Под утро подморозило, на уличном градуснике было 20 градусов ниже нуля, поэтому я переживал, заведется или нет моя волжанка. Машинка не подвела, завелась со второго включения стартера. Прогрев ее несколько минут на подсосе, полностью убрал его и через 10 минут выехал со стоянки. Рядом со мной также заводили свои фуры дальнобойщики. Выехав на заснеженное шоссе, подстроился под скорость основной массы автомобилистов, включил магнитолу и двинулся по дороге, изредка поглядывая по сторонам. Впереди... Меня ждали еще 640 километров пути. Около 12 часов дня я решил остановиться. Надо было немного отдохнуть, размяться, но заодно и перекусить. Проехал я почти 300 километров, оставив снегопад за собой. Ближе к югу стала заметней близость весны. В лесу стали встречаться прогалины в снегу, а дорога вообще начала подсыхать под лучами солнца. Надо сказать, движение по трассе было интенсивнее, чем в Финляндии хотя для меня совсем недавно в прошлой жизни подолгу сидящего в автомобиле в пробках ничего особенного в нем не было. Я не рассчитывал сегодня попасть к Ульфу Сандбергу, коллеге Эйнара Саланена, и правильно сделал, потому что, несмотря на отсутствие пробок, мое продвижение резко замедлилось, ибо в каждом населенном пункте приходилось снижать скорость до 50 км в час. Несколько раз мне встречались дорожные полицейские патрули, Однако меня никто так ни разу и не остановил, хотя машину провожали любопытными взглядами. Поэтому в столицу Швеции я попал около пяти часов вечера. Немало времени занял поиск гостиницы и автостоянки, рекомендованной Салананом. От них до офиса Сандберга можно было добраться за несколько минут. Никаких вопросов у персонала мои водительские права не вызвали, а паспорт с финской визой я благоразумно не доставал. И вскоре меня заселили в одноместный номер без удобств. Ну а что, финансы у меня еще не пели романсы, но их надо было беречь. Непонятно еще сколько возьмет Сандберг за свои услуги. Конечно, можно было бы просто явиться в полицейскую городскую управу и заявить о себе и написать просьбу о предоставлении политического убежища. Но такой вариант грозил неясными осложнениями. Пусть лучше от моего имени этим занимается местный юрист – Ему и карты в руки. В понедельник, 8 марта, когда в Советском Союзе праздновали Всемирный женский день, в Стокгольме праздниками не пахло. Обычный рабочий день, на улицах совсем немного людей. Не видно негров, арабов и прочих мигрантов, еще ничего не знающих о земле обетованной, где можно будет бездельничать, воровать, торговать наркотой, жечь машины и получать за это деньги. Я шел с любопытством, озираясь по сторонам, но внимания не привлекал. «Подумаешь, идет высокий светловолосый парень, ничем не отличающийся по виду от обычного скандинава, возможно, приехал в первый раз в столицу, вот и крутит головой». «Действительно, до офиса Сандберга я дошел за 8 минут прогулочным шагом. Улов оказался примерно того же возраста, что и Саланан, разве что рыжеватая оборотка делала его немного старше. Но скандинавской медлительности в нем не было ни на грош». «Привет, Алекс!» – воскликнул он дружелюбно, когда я представился. «Проходи и располагайся. Могу налить виски с содой. И если не пьешь спиртного, могу предложить швепс. Кстати, мы вчера с Эйнером еще раз говорили о тебе. Он позвонил вечером, интересовался, был ли ты у меня. Ну что же, скажу сразу, мне интересен твой случай. В моей практике такого еще не случалось. Поэтому размер Майфиз по итогам работы я тебе скину на 10%. Алгоритм наших действий у меня готов». «Первым делом едем осматривать твою будущую недвижимость», — сообщил он. «Какую еще недвижимость?» — удивленно пробормотал я. «Твою, твою!» — усмехнулся адвокат. Через пять минут мы уже садились в его широченный СААП и быстро покатили по многолюдной улице. Спустя еще несколько минут я уже не ориентировался, куда мы направляемся. Вскоре мы выехали к воде и поехали вдоль берега по довольно узкой асфальтированной дороге. Когда проехали километров восемь, Дорога перешла в грунтовую, и вдоль нее потянулись ряды аккуратных частных домиков. Неожиданно мы свернули налево, и Саап сразу закачался на колдобинах и ухабах. Похоже, Грейдер не проходил по этой дороге много лет. Проехав метров 100, машина остановилась у небольшого деревянного домика, окруженного повалившимся заборчиком. До моря от него было метров 20, не больше. Двор зарос мелкими сосенками и осиной. Ну... Но... «Вот твоя будущая недвижимость», — усмехнулся Сандберг. «Надо же иностранцу, рассчитывающему на статут постоянного места жительства, иметь собственное жилье, И стоит оно недорого, всего 500 долларов». Собственно, смысл аферы, предлагаемой адвокатом, я понял еще у него в офисе. Но посмотреть, что он мне хочет подсунуть, было интересно. Стекла в окнах, к моему удивлению, оказались целыми, а крепкая входная дверь закрыта на ключ». Внутренний замок открылся без труда, из чего я заключил, что не являюсь здесь первым клиентом. Бардака внутри не было, но мебель, стоявшая в доме, не менялась с довоенных времен. Все столы, стулья, сервант были покрыты густым слоем пыли, а окна напрочь занавешены паутиной. На таком же пыльном полу были заметны многочисленные следы, видимо оставленные несостоявшимися покупателями. Но больше всего меня поразило отсутствие потолка, Вернее, потолочные балки в количестве трех штук имелись, а потолок отсутствовал. Владельцы домика умерли 8 лет назад в инвалидном доме. Их внук моряк, живет в Мальме. Этот домик ему не нужен. Начал продажу с пяти крон, но безуспешно. Район непрестижный, земля никого не интересует. О самом доме я даже не говорю. Сейчас внук скинул цену до двух крон. Если бы не звонок Эйнера, я бы на такую авантюру не подписался, сообщил Сандберг. Так что тебе решать, только как я уже говорил, когда будет рассматриваться в иммиграционном управлении твое заявление о предоставлении вида на жительство в Швеции, наличие недвижимости сыграет немаловажную роль в положительном решении. Послушай Улов, а мой разговор с президентом Кекканином, о котором писали финские газеты в частности Хельсинки саномат не поможет делу? Сандберг рассмеялся. Ну в какой-то мере возможно. Но главное, нам нужно в своем заявлении обязательно указать, что при отрицательном решении соискателю вида на жительство придется возвращаться в Советский Союз, где его надолго посадят в тюрьму. Я уже нашел упоминание в газетах о двух ваших студентах, которые хотели получить гражданство США. Представители советского посольства уговорили их вернуться на родину, обещая минимальный срок наказания, а им дали по 12 лет тюрьмы. Думаю, что наши чиновники не захотят взять на себя такую же ответственность. Тогда их журналисты с землей смешают. Ну, так как? Ты покупаешь дом или нет? Вот пристал с домом паразит, неприязненно подумал я. Нашел способ скинуть мне старую рухлить, хитрожопый, как все юристы. Вроде бы мне услугу оказывает. И на этом еще и доход со стороны имеет, пусть и копеечный, но доход. На мой согласный кивок Сандберг радостно воскликнул. «Тогда поехали оформлять сделку. Время – деньги», как говорят американцы. Так к вечеру я стал владельцем дома в Швеции. Деньги текли между пальцев, как вода. Городская управа, налоговики – везде надо было платить. А на следующий день, как вишенка на торте, меня ожидало посещение иммиграционного управления. После него, если не повезет, я вполне могу оказаться в кутузке, Все же я нелегально въехал в страну и до решения о представлении вида на с точки зрения закона являюсь преступником. Так что все надежды я возлагал на Улафа Сандберга, защищающего мои интересы. Кстати, мой домик располагался не в Стокгольме, а в городке Сальчобаден, что выяснилось только при оформлении сделки. Хотя я во время нашей недолгой поездки ухитрился этого не заметить, как и железные дороги, проходившие от дома в ста метрах. Именно этим, скорее всего, объяснялось дешевизна дома. Кому хочется жить рядом с железной дорогой? На всякий случай я поинтересовался, как обстоит дело с законностью оформления, если я не являюсь гражданином Швеции. На что Улов категорично заявил, что любой иностранный гражданин вправе купить собственность в Швеции. На следующий день мы с адвокатом подошли к назначенному времени в иммиграционное управление, где я окончательно понял, что иметь адвоката гораздо лучше, чем не иметь. Пожилой швед, принявший наши документы с недовольной миной на лице, долго вчитывался в них, а потом начал долгий разговор с Сандбергом. Говорили они по-шведски, поэтому я ничего не мог понять. Разговор продолжался около часа, затем мы зашли еще в один кабинет, затем еще и еще. Получив кучу бумаг на руки, мы с ним отправились в полицию, где меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, сделали на убогом ксероксе копии моих документов Выдали справку с гербовой печатью и отпустили в Освояси. На улице Сандберг смахнул капли пота со лба и сказал, «Вроде бы все получилось. Тебя не будут задерживать. Только до решения о выдаче вида на жительство тебе придется жить в своем доме и ежедневно отмечаться в местном полицейском участке. Туда уже позвонили, так что завтра тебе надо там побывать. Кстати, ваше посольство в Финляндии до сих пор не заявило о твоём побеге». «Не заявила, и ладно», — сказал я. «А сколько мне примерно ждать этого решения?» «Думаю, недели две», — неуверенно ответил адвокат. «Я с этим раньше не сталкивался, точнее сказать не могу. Но нас вызовут еще раз для последнего собеседования». «С Сандбергом мы дошли до первого киоска, где я купил карту Стокгольма с окрестностями, и он в нем нарисовал маршрут, по которому можно добраться до моего нового жилья». Здесь же я распрощался с ним, пообещав звонить ежедневно из полицейского участка, куда придется ходить, отмечаться. Кое-чего прикупив, я дошел до стоянки, уселся в машину и отправился к новому месту жительства со слабой надеждой, что на дворе уже март и сильных холодов не будет. В первое посещение дома я даже не удосужился глянуть, что там за отопление, а теперь придется там жить неизвестно сколько времени, страдая от холода и голода. «Может быть, лучше было провести это время в шведской тюрьме?» — мелькнула кромольная мысль. «Все лучше, чем в этой халупе. Там бы хоть кормили три раза в день. Бесплатно». Волгу сразу во двор загнать не вышло. Несмотря на то, что заборчик казался хлипким, разобрать его сходу не получилось. Оставив машину у забора, я отправился к дому. К нему вела узкая тропинка, выложенная булыжником. Неожиданно под тонкими осинками я увидел вылезающие из прошлогодней травы остроконечные шляпки сморчков. Здорово! У нас еще снег лежит во всю Ивановскую, а здесь уже грибы вылезают, подумал я, и, положив пакеты прямо на тропинку, ринулся собирать сморчки. В дом я зашел с небольшой кучкой грибов, уместившихся в ладонях. Положив их на стол, вернулся за пакетами. Посмотрев на окружающую разруху, первым делом направился к высокой чугунной печке, стоявшей в углу. Похоже, судя по топке, ее надо было топить каменным углем. Пришлось выйти во двор и зайти в сарай, покрашенный обычной шведской краской из ржаной муки с добавкой купороса и олифы. Действительно, там лежала небольшая кучка каменного угля. Ладно, с отоплением вроде бы разобрался. Теперь надо проверить газовую плиту, подумал я. Увы, газовая плита, ведущая в дом, была отсоединена и заварена. И только сейчас я вспомнил об электричестве. Когда включил рубильник в щитке, счетчик, находившийся там же, тихо загудел. «Не отключили», — подумал я с облегчением, после чего поспешил проверить, работает ли электрическая плитка, стоявшая на столе. Плитка работала, так что дальше я открыл кран у кухонной мойки и терпеливо ждал, когда из него польется вода. Но кран не подавал признаков жизни — Поэтому, подумав, я вышел снова во двор и начал искать колодец, в котором, скорее всего, находился пожарный гидрант и кран, перекрывающий воду в доме. Люк я нашел довольно быстро, зато потом надо было искать, во что одеться, чтобы спуститься в узкий грязный колодец. В общем, без работы я не оставался до 11 часов вечера. Именно тогда, уставший как собака, я уселся за протертый стол и начал поедать тушеные сморочки с картошкой. От чугунной печки распространялось приятное тепло по единственной комнате домика. От турки с кипящим кофе распространялся дивный аромат. Короче, после длинного дня и вечерних трудов я обалдел. За все это время по дороге прошло всего два или три человека, но никто из них даже не повернул головы, чтобы посмотреть, кто это там копошится во дворе покойных Сельмы и Хюга Персон. Нелюбопытные шведы люди, понимаешь, и это радует. Утро я встретил невыспавшийся и с дикой головной болью. Только этой ночью я понял, почему мое новое жилище удалось купить по такой дешевке. Еще позавчера, когда мы с адвокатом ехали смотреть этот дом, я разглядывал роскошные дома и виллы, встречавшиеся по пути, и думал, чего мы тут делаем с моими несчастными копейками. А вчера я был занят уборкой и привидением в божеский вид комнаты в доме и не обращал внимания на посторонние шумы. Около 12 вечера или ночи, кто как считает, я добрался до кровати с намерением заснуть. Не пролежав и пяти минут подскочил от пронзительного гудка электрички. Был такое ощущение, что она гудит прямо у меня под ухом. Затем раздался металлический ляск, затем снова и снова. После него ненадолго наступила тишина. Нарушил ее хриплый мужской голос из громкоговорителя. Такое шоу продолжалось до двух часов ночи, а с пяти утра началось все снова. Да тут не просто железная дорога проходит, наконец дошло до меня. За тем лесочком, видимо, железнодорожное депо, куда вечером съезжаются все электрички. Блин, не зря подозревал, что меня обули по полной программе. Конечно, кроме меня дураков не нашлось на такую покупку. Хотя... тут я задумался... «Судя по тому, что видел, в этом городишке живут одни богатеи. Недаром по побережью столько роскошных вил. Мой тупик никому не нужен только из-за соседства с железной дорогой. Кстати, дальше по берегу снова идут какие-то то ли цеха, то ли склады. Хрен поймешь. Надо будет завтра посмотреть. Вполне возможно, что там очистные сооружения. Хотя неприятных запахов я не унюхал. Если вдруг железнодорожное депо отсюда уберут... Цена земли на побережье вырастет в десятки раз. Пожалуй, сразу стану миллионером. Вопрос только, когда это случится? С такими мыслями я встал с кровати. Надел спортивный костюм и отправился на пробежку по каменистому берегу, намереваясь посмотреть, что там за строение. Пробежав 300 метров, уперся в сетчатый забор, заходящий в воду. На заборе висела табличка, явно запрещающая двигаться дальше, хотя надписи на ней я не понял. «Пришлось повернуть обратно. После завтрака и до обеда время провел в работе. У старика Персона имелся неплохой набор инструмента, так что я разобрал часть забора, чтобы можно было загонять машину во двор. За это время ни одного живого человека я так и не увидел. Недаром дорога к дому была вся в Рытвинах и ухабах. Видимо, никому она не нужна. Пообедав, чем Бог послал, я собрался и поехал искать полицейский участок, в котором мне надо было отмечаться». «Неплохо буржуи живут», — думал, проезжая улицы с домами, больше похожими на дворцы. «Молодец, Сандберг», — позаботился о моей репутации. «Если адрес скажу новым знакомым, мои акции сразу вверх пойдут. Живу, понимаешь, в элитном районе. Главное, никого в дом не приглашать». Участок удалось найти без труда. Когда доехал до центра, сразу увидел табличку со стрелкой и надписью «Полиция». Так что осталось только следовать указателю. Полиция, к моему удивлению, располагалась в одном здании с магазином, торгующим алкоголем. «А что?» «Нормально», — подумал я. «Нашим ментам точно бы понравилось. После работы далеко идти не надо. И если какие проблемы, то сразу можно решить». Шведские феминистки в настоящее время занимались организацией шведских семей в составе тройничка и до полиции еще не успели добраться. Поэтому меня в участке встретили одни мужики — Было их всего трое, Хе -хе. и сейчас они вопросительно глядели на меня. Подойдя к ближайшему из них, я положил свои бумаги на стол. В следующие 15 минут мы пытались объясниться друг с другом. Ребята не знали ни финского, ни английского, ну а я шведского. Не договорившись ни о чем, старший из них куда-то позвонил, и вскоре к участку подъехала патрульная машина, доставившая пожилого мужчину в гражданской одежде, И тот, зайдя в кабинет, заговорил со мной по-фински. Я обрадовался ему как родному, и мы быстро пришли к консенсусу. Мне в бумагу поставили отметку о явке, после чего я распрощался с полицейскими и вышел на улицу вместе с финном. Я предложил ему выпить пиво в ближайшем баре, и тот не отказался. Заказав себе всего одну кружку по причине вождения, полицейскому заказал две. Разговорить его удалось не сразу, но все же, когда я повторил для него заказ... Язык у него немного развязался. Работал мать Аскоскинен в местной полиции уже 30 лет и охотно ввел меня в курс дела по поводу моей новой собственности. «Ты, Пойка, сынок, ухитрился купить последний дом, построенный для рабочих железной дороги. Их построили еще до Первой мировой войны. Место шумное, рядом очистные сооружения. Правда, говорят, их начнут перестраивать в следующем году». Еще в сороковых годах народ оттуда начал разъезжаться, тем более уже тогда предлагали за землю очень неплохие деньги. Только несколько домов, что почти рядом с депо, не удалось продать. Их владельцам пришлось продать участки за символическую плату государству, чтобы не платить налог, после чего они перебрались кто куда. А старина Хьюга Персон был еще тем упрямцем. Как его не уговаривали родственники и жена, сказал, что никуда отсюда не уедет». Так они и жили, пока не попали в пансионат для стариков. Так он и там отказывался от продажи, насколько я слышал. Понятно, протянул я. А как тут у вас с ресторанами, кафе, дело обстоит? Оказалось, что заведений в городе не так много. Два кафе и ресторан не очень большой. И в работниках они не нуждались. Есть тут одна семейная закусочная рядом с заправкой, сообщил Коскинен, задумчиво глядя на меня. «У них вечно проблема с мытьем посуды. Пару дней назад очередная мощица ушла. Так что старая Линда снова в поисках». Намек пожилого полицейского я понял. «Ну а что? По-любому надо начинать врастать в местную жизнь. Начну с мытья посуды. Если эта Линда меня или не возьмет, или выгонит через пару дней». Расставшись с собеседником, я пошел к машине. На сегодня у меня все дела были закончены, и можно было попытаться найти работу». Остановившись, не доехав до закусочной метров сто, я пешком прошел оставшиеся расстояние. Чёрт знает эту Линду. Увидит, что я раскатываю на машине, откажет вместе и все дела. Обеденное время уже прошло, и столпотворения у закусочной не наблюдалось. Когда я зашел вовнутрь, в небольшом зальчике с шестью столиками и стойкой с кофеваркой, играла негромкая музыка, конечно же, абба. Пара обедающих мужчин, видимо, рабочих с заправки, даже не посмотрели в мою сторону. Подойдя к стойке, я попытался произнести по-шведски фразу, обозначающую «я ищу работу». Получилось, наверное, не очень, потому что девушка улыбнулась. «Можете говорить по-английски, я немного понимаю», — сообщила она. «Очень хорошо», — улыбнулся я. «Я перебрался в Швецию недавно, купил домик в вашей коммуне. Пока ищу временную работу, мне подсказали, что вам нужен подсобный рабочий». «Мама, иди сюда!» — крикнула девушка в окно кухни, откуда слышался звон тарелок. «Да, когда старая Линда вышла в зал, я понял, почему Матиас так уважительно говорила о ней. Глядя на эту даму двух метров роста, в поношенном белом халате с засученными рукавами, из которых выглядывали мощные ручищи, можно было понять, почему викинги в свое время завоевали пол Европы. Правда, сейчас несколько измельчали. Они перебросились с дочерью несколькими фразами, и та перевела мне ее предложение. «Мама тебя берет! Работа с 10 утра до 8 вечера. Подсобным рабочим и Без оформления. Ежедневный расчет на руки 15 крон. Неплохо, подумал я. Получается, немногим ниже средней зарплаты шведов в 2020 году, если учесть, что покупательная способность кроны сейчас выше чуть ли не в 15 раз. Договорились, сообщил я, и спросив, в какое время нужно приходить на работу, отправился по магазинам. В отличие от местных жителей, меня изрядно напрягало отсутствие занавесок на окнах. Вчера, когда я сидел за столом, а за окном стоял непроглядный мрак, периодически казалось, что оттуда на меня смотрят через прицел оптической винтовки и чьи-то недоброжелательные глаза, От чего по телу непроизвольно бегали мурашки. Поэтому первым делом я решил прикупить шторы по дешевке. Кроме того, надо было заказать каменный уголь. Того запаса, что лежал в сарае, хватит разве что на неделю – Отопить по-любому придется до мая. Закончив с покупками, я проехал по улицам городка, разглядывая местную архитектуру и мечтая, что когда-нибудь буду жить в таких же хоромах. Дайте только время. Приехав в свое новое жилище и выпив кружку кофе, занялся внутренним интерьером. Бездельничать не хотелось, потому что сразу появлялись мысли о родных. Хотелось бы приободрить их, сказать, что все будет нормально но я прекрасно понимал, что позвонить им больше не удастся. Не соединят. Да и насчет писем тоже были сомнения. Дойдут ли они до адресатов или нет? Оставив эти размышления на вечер, я занялся окнами. Шторы для них я купил. Вернее, не шторы, а просто несколько метров цветастой материи. Карнизы пришлось делать из осинок, растущих во дворе. Хорошо, что рубанок у Персона тоже имелся в запасе. Провозился я часа два но пришлось прерваться, когда привезли заказный уголь. Небольшой самосвал быстро выгрузил его на дорогу, так что до вечера фронтом работ я был обеспечен. «Надо бы приемник купить всеволновой», — подумал я, в перерыве между очередной тачкой угля, а то знать ничего не знаю, что в мире делается. По телевизору все равно ничего не поймешь. для этого шведский язык нужно учить. А учить его не хотелось. Мне вообще не хотелось здесь оставаться. В мыслях я рассчитывал, как только приму наследство, пойду в финское консульство и буду просить вид на жительство в Финляндии. На следующий день я первым делом заехал в полицию, а затем отправился в кафешку. Линда знакомила меня с рабочим местом недолго и сразу припахала к чистке овощей. Никаких журналов техники безопасности я так и не увидел. В принципе, все было понятно. Я работаю нелегально, и смысла знакомить меня с документацией нет никакого тем более местные полицейские уже в курсе и ничего против моей подработки не имеют. Ну, а мне тоже пока ничего не нужно. Вот получу вид на жительство и разрешение на работу, тогда и заведу разговор о своих правах». Не знаю, чего так часто менялись у Линды мойщицы посуды, работы оказалось совсем не так много, как мне представлялось. Если с утра действительно надо было суетиться, как и во время наплыва посетителей на обед в 12 часов, то с двух часов народ подходил понемногу, и я вполне справлялся с посудой, успевая отдохнуть. В таком ритме прошло несколько дней. Сандберг, которому я однажды позвонил, сообщил, что новостей пока нет. В один прекрасный день, когда я, склонившись над парящими раковинами из нержавейки усердно мыл посуду, в посудомойку зашла Ирма, дочка Линды, работавшая официанткой и барменом в одном лице. «Алекс». Там тебя какие-то два господина спрашивают. Мама сказала им, что ты можешь с ними переговорить, только недолго». Я, как был в промокшем халате, колпаке, вытирая руки полотенцем, вышел на улицу и увидел двух прилично одетых мужчин среднего возраста. Они насмешливо смотрели на меня. «Ну, здравствуйте, гражданин Красовский», — сказал один из них. «Видим, что вы уже познакомились с волчьим оскалом капитализма». «Небось, удирая на запад, рассчитывали на молочные реки и кисельные берега?» «А зря!» «Это вам не на родине жить, вырастивший и воспитавший вас, давший образование, профессию. Теперь будете жить отбросом. Здесь, в капиталистической стране, человек человеку волк, а не товарищу брат, как в Советском Союзе». «Ну хватит вам, Валентин Петрович, пугать юношу», вступил в разговор второй мужчина, сверкая золотым зубом. «Парню и так досталось». На деле познакомился с оборотной стороной капиталистического мира. «Послушай, Сашок, может, поделишься с нами своими проблемами? Вот скажи, чего ты кинулся в бега, как подстреленный? Вроде все было путём, деньжат заработал, домой возвращаться собирался, наследство приличное получил, дома родные, жена, что не так? Можно подумать, вы не знаете, съязвил я. от чего же? Мы в курсе». «Кстати, могу сообщить, что Никодимов Сергей Геннадьевич отправлен на родину, где будет решаться вопрос о его соответствии с занимаемой должностью». «А мне что за радость с этой новости? «Ну как же! Именно Сергей Геннадьевич практически стал виновником вашего побега. Мы понимаем, что вы не в курсе получения зарубежного наследства советскими гражданами, и заверяю, никто у вас ничего отбирать не собирался. Так что, Александр Владимирович, не дурите, поедемте с нами в посольство». «Там заявите журналистам, что действовали спонтанно, под действием эмоций, и мы оттуда отправим вас тихо-мирно домой». «Ага, поеду тихо-мирно, на 12 лет тюряги эмоционально высказался я. «Бросьте, Александр Владимирович, это все вражеская пропаганда. Никто вас сажать не собирается. Я с вами никуда не пойду». «Что ты с ним валандаешься, Лёня? Берем эту гниду в охапку и везем в посольство, пока тут никого нет поблизости» тихо произнес Валентин Петрович, оглядываясь по сторонам. «Берем», — согласился тот и попытался схватить меня за воротник халата. Через пару секунд оба работника посольства лежали на мокром асфальте, шипя от боли. Иногда заниматься борьбой бывает полезно. «Чао», — громко сказал я им и зашел обратно в кафе. Два пожилых шведа, сидевшие за столиком и видевшие мой разговор с земляками, с любопытством разглядывали меня, но делали это молча. Зато Ирма не удержалась от комментариев. «Алекс, кто эти люди? Почему они напали на тебя? Надо срочно вызвать полицию». «Ирма, может, не стоит? Они сейчас уедут». «Я уже позвонила, и номер машины записала», — сообщила девушка. «В первый раз вижу такой ужас. А ты, Алекс, молодец. Я позавчера фильм с Брюсом Ли смотрела. Называется «Путь дракона». «Так ты не хуже, чем он справился. Тебе тоже надо сниматься в кино». Двадцатью минутами позже, когда незадачливые представители советского посольства в Швеции уже укатили на своей автомашине в неизвестном направлении, появилась, наконец, полиция в лице матья Сокоскина. Тот, выйдя из машины, огляделся и, не обнаружив ничего противозаконного, покрутил пышные усы и зашел в закусочную. Я как раз домывал посуду, и в окно моечной мне было хорошо видно, как он перед этим снимал с мундира незаметные пылинки. «Ого!» — мысленно воскликнул я. «Оказывается, Матиас неравнодушен к Линде. Нравятся мужику крупные женщины». Когда меня позвали в маленький закуток, служивший кабинетом, то места в нем почти не осталось. Хозяйка была немалых габаритов, да и мы с Матиасом были не маленькими. Я коротко рассказал полицейскому, что произошло. «Ты напишешь заявление в полицию о нападении на тебя этих людей?» — спросил в итоге собеседник. «Нет». Мне ни к чему сейчас лишние проблемы, ответил я. И правильно, вздохнул Коскинин. Боюсь только что если твои земляки здесь появились, то скоро следует ждать и журналистов. И он попал в точку. Вечером, возвращаясь домой в свете фар, я увидел, что у дома стоит какая-то машина. На мгновение запаниковал, думая, что это опять приехали с разборками и уговорами из посольства, но решив, что такой поворот маловероятен, храбро покатил дальше. Уже когда я выбирался из машины, меня ослепила фотовспышка. Проморгавшись, я увидел двух шведов, вооруженных фотокамерами. Один из них представился на неплохом английском языке. «Добрый вечер, господин Красовский. Извините, что беспокоим вас в такое время. Мы корреспонденты газеты «Свенска Дагиблад» Эрик Ларсен и Вендель Крогер. Не могли бы вы дать нам интервью?» «Даже не знаю. Вроде бы я не кинозвезда и не общественный деятель, замялся я» и время сейчас уже позднее». «Так получилось», – пожал плечами Эрик Ларсен. «Звонок из полиции поступил после обеда. Пока мы наводили справки о вас, получали подтверждение в иммиграционном управлении, время и прошло. Мы немного не успели застать вас в закусочной фру Линды Бёрглунд, где вы проходите стажировку, и сразу поехали сюда. Вы, видимо, куда-то заезжали, раз мы приехали раньше вас». Мысленно я усмехнулся. Линда в карман за словом не лезла. «Назвать мойку посуды стажировкой в бизнесе – это дорогого стоит. И кто же, интересно, в полиции работает на журналюк? Не сам ли Матиас? «Ну, что ж, господа, прошу вас, проходите в дом. Чего мы тут в темноте будем разговаривать?» Шведы не заставили себя ждать и потянулись вслед за мной к дверям дома. Когда они зашли в комнату, то сразу схватились за фотокамеры. Несколько минут они оживленно переговаривались по-шведски и фотографировали все подряд. От чугунной печки до моих цветастых занавесок. «Алекс, простите, мы не удержались? Не каждый день удается встретить такой антураж. Мы с Венделем как будто в детство попали в гости к дедушке в деревню», улыбаясь, сообщил Ларсон. «Если вы вдруг решите менять мебель, ни в коем случае не выбрасывайте старую. Такие раритеты сейчас с каждым днем дорожают». Пока корреспонденты разглядывали обстановку, я поставил варить кофе и соорудил небольшой перекус. Когда всё было готово, позвал незваных гостей за стол. Те приглашением были несколько шокированы, что меня нисколько не удивило. Нет такого в шведских традициях. Тем не менее кофе и бутерброды с селедкой они стрескали будь здоров. После того, как я убрал остатки ужина со стола, Эрик поставил на него кассетный магнитофон и включил его на запись. Интервью началось. «Господин Красовский, мы в курсе вашего бегства в нашу страну. Можете ли вы рассказать, почему решили бежать из Советского Союза? Господа, если вы наводили справки обо мне, то наверняка знаете, что я работал поваром в посольстве Советского Союза в Финляндии и до какого-то момента не помышлял о бегстве ни в Финляндию, ни в Швецию. Понимаете, я родился в стране, которую искренне считал самой лучшей страной в мире. Конечно, во многом это определялось пропагандой и отсутствием полной информации о других странах. Попав в Финляндию, я с удивлением обнаружил, что простые люди в этой стране живут нисколько не хуже, чем у нас, а даже во многом лучше. Но и это не та причина, по которой стоило покидать родину. Так получилось, что дальняя родственница в Финляндии оставила мне наследство. В принципе, для меня ничего подобного не имевшего, оно представляло значительную ценность – дом и кафе в городе Йоенсу. Но когда об этом наследстве узнали в посольстве, первым, что мое начальство попыталось сделать – это отправить меня на родину, по доверенности получить наследство, продать его, а деньги отправить в доход государства. И тут в моей голове спонтанно возникла идея попросить гражданства Финляндии, тем более, что у меня вскоре должна была появиться собственность в этой стране. Я хочу сам решать, как поступать со своей собственностью. К сожалению, в Советском Союзе, как мне стало понятно, этого сделать не удастся. «Однако после консультации с поверенным я узнал, что финская страна не сможет представить мне вид на жительство из-за договора с СССР. Поэтому я отправился в вашу страну, надеясь, что здесь смогу получить помощь и поддержку». И пока не прогадал. В первые дни мне очень помог адвокат Ульф Сандберг. Именно благодаря его профессиональным советам и помощи я смог комфортно устроиться в этом доме. Надеюсь, что и в дальнейшем мне в Швеции будут встречаться только такие люди. Честные» законопослушные и доброжелательные». «Хм, неплохо», — буркнул Вендель. «Скажите, Алекс, а у вас ведь остались в Советском Союзе родственники? Жена? Вы не боитесь, что своим поступком испортили им жизнь? Возможно, их даже посадят в тюрьму? Нет, в то, что их отправят в тюрьму, я не верю. Заключение грозит мне, если я вдруг решу вернуться. А вот испортить жизнь, так это вполне возможно» но буду надеяться, что все не так страшно. Времена сейчас другие. Вряд ли моих родителей уволят с работы, а брату не дадут возможности работать врачом. А как только мне дадут вид на жительство, я обращусь в советское посольство с просьбой разрешить выезд моей жене в Швецию для воссоединения семьи. Вы, кстати, как журналисты, имеете возможность влиять на поведение советских властей. Чем чаще в прессе будут появляться публикации обо мне и моих родственниках, тем скорее моей жене разрешат выезд из страны. Мурыжили меня журналюги довольно долго, а потом как-то сразу засобирались уезжать. «Куда же вы, господа?» — улыбаясь спросил я. «Как говорят у меня на родине, чтобы интервью удалось, нам надо выпить на пасашок». После чего достал из серванта бутылку водки. Корреспонденты резко затормозили сборы, а Ларсон взял у меня бутылку и начал читать этикетку. «Наша, полупоклонная!» Немного разочарованно сказал он и немного подумав, сказал. А, ладно, наливай. Ага, раскатал губищу. Он-то рассчитывал, столичной буду угощать. Нифига, и местная сойдет. Пустир мне спасибо скажет. Это она два раза в магазин бегала по моей просьбе. Купил два банана на всякий случай, вот пригодилось А полупоклонной вы, шведы, ее сами прозвали потому как продавцам за ней не нужно было далеко наклоняться, подумал я, и снова начал выкладывать на стол закуску. Видимо, сам чёрт дёрнул меня устроить пьянку. Первую бутылку мы выпили за два притопа, три прихлопа. Пришлось достать вторую. После того, как у меня было выпито и съедено всё подчистую, Эрик, слегка пошатываясь, встал и отправился на улицу. Делал это он уже не в первый раз, поэтому я подумал, что и сейчас он будет орошать угол дома. Но он вскоре вернулся, и не пустой, а с литровой бутылкой виски в руках. Вендаль, увидев алкоголь, радостно взревел и кинулся обнимать напарника. «О, как журналюги разошлись! Не к добру все это!» Мимоходом пролетела мысль в моем затуманенном водкой мозгу. «Но мне и моему мозгу уже было все равно. Помню только, как выходили на улицу и хором пели подмосковные вечера, какие-то шведские песни». И у нас вроде бы получалось. Потом пошел мелкий дождь, и Вендель прыгал под ним, раздевшись догола, и кричал, что закаленные потомки викингов не боятся холода, дождей и снега. Я хотел последовать его примеру, но пальцы не слушались. Мне даже не удалось расстегнуть пряжку ремня».